Глава тридцать седьмая Спор с Риденом не выходил у меня из головы до самого вечера. Тварь, меня зазери! Думать надо о деле, а не о том, почему мне было так приятно с ним спорить. Я поняла, что мысли снова повернули к министру и, потянувшись, посмотрела в окно. Темно как... Огляделась ей при виде колдующего над дрейфентами Криса, возмутилась. Ты почему еще здесь? Твоя девушка снова будет мне сцены со спецэффектами устраивать. Ну-ка, брысь домой. Не будет. Он поднял голову и впирил в меня задумчивый взгляд. Я ей доказал, что она единственная. Похоже, это её убедило. И как? с улыбкой спросила я. Ещё недавно мне бы и в голову не пришло задавать подобные вопросы. Личная жизнь сослуживцев меня не интересовала, но сейчас я ждала ответа даже с некоторым любопытством. Я сделал ей предложение, прищурился он и подарил кольцо. Это было 3 месяца назад. О, точно, вспомнила я. С тех пор вечерние засады у министерства как раз и прекратились. Спасибо, неожиданно серьёзно поблагодарил он. За что? удивилась я. За то, что не заявила наглую девчонку, рассмеялась и перебирая папки с завершёнными делами, покачала головой. Да, её рефенты неплохи, но с твоими вряд ли сравнятся. Хотя через пару лет, как закончит академию, если сдаст тесты, может попробовать войти в нашу команду. Да, она молодец. Гордо выпрямился Крис и добавил тише. "Но я благодарю тебя не за это, Элин. Если бы не ты, я не решился бы на такой шаг. Но видя её проделки, понимал, что другого выхода нет. Что ты будешь молча отбиваться, а она всё равно не успокоится. И я" Он замолчал и хлопнул густыми ресницами, когда кдык на его тонкой шее дёрнулся. "Спасибо. Без серьёзного повода не решился бы, не поверила я. Почему?" Он помялся, опустив взгляд, приложил мешочки с ревентами. Мне страшно. Ха, сражаться с тварями бродил он не боится, а женить бы страшит так, что только боязнь за случайную трагедию, совершённую по глупости любимой, подвигала на героический шаг. Я встала и подошла к нему, похлопала его по узкой спине. Всё у вас получится. Иди домой, поздно уже. А ты? Я с тоской посмотрела на часы и прижала ладонь к ноющему от голода животу. По договору покинуть министерство без Ридена я не могу», — с улыбкой заверила парня. «Да делаю отчёт и убегу. Давай, спокойной ночи. И привет невесте». Когда он ушёл, села на своё место и, прислушиваясь к тиканью, закрыла глаза. «Интересно, что может испугать меня так, чтобы я согласилась на брак?» Фыркнула и повернула голову, укладываясь на сложенные ладони другой щекой. «Какой брак? Я поклялась больше не верить ни одному мужчине!» «Айлин?» А? Встрепенулась я и, понимая, что заснула, виновато посмотрела на министра. Тот уже стоял перед моим столом. Значит, я даже не заметила, как он открыл дверь. Прости, зевнув, потянулась. Обычно я не сплю на рабочем месте, но сегодня нет Балтазара, который не умолкает ни на минуту. Похоже, он полезнее, чем я думала. Ты устала, припечатал Ридан. Сегодня никаких свиданий в подвале. Даже не знаю, как пережить эту потерю. Иронично прокомментировала я: "Как приедем, пойдёшь к себе и выспишься, но сначала я отвезу тебя в ресторан". "Куда?" не поверила я услышанному. Мужчина улыбнулся и, взяв меня за руку, повёл к выходу. "Ты же хотела узнать, где обедают министры? Я тебе покажу, где ужинают. И да, тебе стоит лучше питаться, ты слишком худенькая". "Не нравится не смотри", привычно огрызнулась я и приложила ладонь к губам. "Извини, Люк постоянно пытается меня чем-то накормить и говорит эту фразу каждый день. Жутко раздражает. «Тогда от меня этих слов ты больше не услышишь», — на миг оглянулся Сет и подмигнул. «Но я все равно тебя накормлю». А вот на нем работа добазна, похоже, совершенно не сказалась. При том, что я уверена, пончик, который Риден съел у нас в обед, был его единственной трапезой. Утешив себя тем, что по договору я должна сопровождать министра, а он точно поедет в ресторан, Я позволила усадить себя в экипаж. Путешествие по ночному городу показалось мне ожившей сказкой. Море огней поражало воображение, возникало ощущение, что это океан гигантских светлячков, всё двигалось и колхалось. Раньше мне некогда было рассматривать красота, когда я выбиралась из конторы, ведь было срочное дело и надо было как можно быстрее отловить опасную тварь. Если честно, мне было жаль времени на подобные глупости. Но сейчас эти полчаса оказались живоительными для меня. Может, дело в свежем воздухе? Но когда мы подъехали к роскошному зданию с широкой лестницей и дорогими экипажами на площади перед рестораном, я ощутила бодрость и прилив сил. Сна не было ни в одном глазу. Ридан спустился первым и подал мне руку. Прошу, э, -э, э, так как мне тебя называть, пока не закончен наш спор? Айлин, я спрыгнула сама и вздёрнула подбородок. Или госпожа Дион? Слишком официально, поморщился Сэт и, предложив мне руку, качнул головой на другую пару. Женщина изящно опиралась на своего спутника. Я так не умела, но всё же положила ладонь на плечо мужчины. В глазах общества мы встречаемся, нужно что-то нежное, какое-нибудь очаровательное прозвище. Кличку ему подавай, не сдержалась я, пробежавшись по белоснежным натёртым до блеска ступенькам, подняла глаза и ахнула. Ну ничего себе, Вот это я понимаю, дорого-богато. Озлочённые стены были украшены многочисленными канделябрами. От количества свечей ребило в глазах. Меж круглых, накрытых бордовыми скатертями столиков сновали разодетые в ливреи официанты. Впервые в жизни я потеряла дар речи, ощущая себя как минимум принцессой, осторожно шла по мягкому алому ковру. Сэд подвёл меня к одному из столиков и помог сесть. Сам устроился рядом и кивком позвал официанта. Но тут из-за соседнего стола встал один из посетителей. Айлин, какими судьбами? Сердце ёкнуло, волшебная сказка рассыпалась стеклянными блёстками, оставив лишь горечь. Этого человека я бы хотела видеть в последнюю очередь.